Часть третья. В уголке. «Я хочу, чтобы у вас по коже забегали мурашки». Чарльз Диккенс. Записки Пиквикского клуба. Глава девятнадцатая. На высоком лугу в юго-восточной части уголка Гармонии, лицом к лицу с Дони, автомехаником, который по ночам кормит двух опоссумов Уолли и Ванду, у меня выбор — убить или умереть. У меня пистолет. У него револьвер, стрелять придется в упор. Мысль о голодных апоссумах, ожидающих послеобеденных объедков, которые им уже никто не принесет, и в отчаянии уходящих в лес, мысль о Денисе, жене Донни и поваре блюд быстрого приготовления, которые я, коллега по профессии, превращу во вдову, и другие соображения заставили меня промедлить на роковые пару секунд, которые означали для меня смерть. Потому что лицо Донни вроде бы перекошено от ярости, а его слова «Гарри Поттер», «Лекс Лютер», «Фидель Кастро», «Кем бы ты ни был, ты умрешь здесь», указывают, что в него вселился хискот, и я едва не проделываю большую дыру в его груди. Но выражение его лица понять не так-то просто из-за ужасного шрама, и, чувствуя мои колебания, он говорит с отчаянием в голосе. «Беги, выбираясь из уголка туда, где он не сможет до тебя добраться. Это не твоя битва. Ради бога, беги!» Хотя сейчас он всего лишь Донни, в любой момент он может оказаться под контролем Хискотта и открыть огонь. Я решаю не тратить время на философскую дискуссию о том, хорошо ли быть сторожем брату моему или сестре моей. Одной рукой вытираю нос. Из него потекло от цветочных паров лосьона после бритья, которым пользовался тот парень в Бермудах, превратившего салон внедорожника в лабораторию безумного парфюмера. жаром, не уступающим жару Донни, настаиваю. «Это моя битва. Джоли умрет сегодня, если я не вступлю в бой. Я единственный, кто может подобраться к нему без его ведома». Мысль о Джоли, умирающей точно так же, как погиб Макси, печалит Донни до такой степени, что я боюсь, как бы его лицо не разлезлось по неровному шву. «Но он приказал нам искать тебя, и он обходит нас всех, проверяя память. Я не могу скрыть, что видел тебя и где». В этот момент он понимает, какую будет представлять для меня опасность, если оставит при себе револьвер. Взяв оружие за ствол, передает мне, и я с облегчением беру его. «Послушайте, Донни, сэр, именно вам надо выбираться из уголка туда, где он не сможет вас достать. Если он через вас узнает, где я, тогда пришлет сюда остальных членов семьи, чтобы они окружили и поймали меня». Сразу он не принимает мое предложение. Нет, нет, нет, нет, он замучает их, если узнает, что я за пределами его досягаемости. У него нет жалости, он не знает, что такое жалость, он заставит всех пытать и убивать друг друга. У него нет времени. Во-первых, он ищет меня. Во-вторых, я уже буду в том доме, где он живет. Он не может тебя контролировать, но это не значит, что ты сможешь разобраться с этим ублюдком, ты до него не доберешься. У меня больше преимуществ, чем ты думаешь. Каких преимуществ? Я шумно втягиваю воздух носом, чтобы из него перестало течь. В носу хлюпает. Нет времени перечислять. Пожалуйста, сэр, убирайтесь к чертовой матери из уголка. Местная дорога проходит прямо за этим забором. Вы будете там через две минуты, даже раньше. Идите, пока знаете, что сейчас вы в безопасности. Идите! Пять лет угнетения и собственной неудачной попыткой мятежа лишили его надежды, оставив разве что тусклую искорку. У него нет сил ни на борьбу, ни на побег. Я поднимаю револьвер, который он отдал мне, даю ему возможность заглянуть в ствол, подумать, что сделает с ним вылетевший из этого ствола пуля. «Сэр, мне нужен этот внедорожник, и мне нужно, чтобы хиск как можно дольше не узнал, где я. Или бегите отсюда со всех ног, или я прямо сейчас вас застрелю. На этот раз я говорю серьезно». На мгновение я чувствую, что мне все-таки придется сделать Денис вдовой, но потом Донни поворачивается и бежит по высокой траве, так быстро, будто за ним гонится дьявол. Я наблюдаю за ним, чтобы убедиться, что под воздействием инопланетянина он не развернется на 180 градусов. Очень легко могу представить себе, как его надежду раздавит стыд. Он может подумать, что бросил в беде близких, может вспомнить о собственной неудаче. Но если на то пошло, повода стыдиться у него нет. Чувство вины может вызвать только непротивление злу. Но человеческое сердце так часто судит неправильно, путая неудачу и вину, и я это знаю очень хорошо. Единственный путь из столь глубокого отчаяния превратить унижение в смирение, стремиться одержать победу над тьмой, никогда не забывая, что честь и красота в большей степени проявляются в борьбе, а не в победе. Когда приходит день триумфа, только наши усилия не могли привести к нему без участия милости Господней, который превосходит наше понимание и стремится, если мы позволяем придать нашим жизням значение. Познав эту простую истину, я ушел из пика Мунда, «Ушел от худшего дня моей жизни, ушел от утраты, куда более тяжелой, чем потери собственной жизни, и через тяготые волнения, с которыми столкнулся во многих местах, добрался до этого живописного клочка побережья. На этом пути стыд и вина моей неудачи притупились, а надежда засверкала, как никогда ярко». Наблюдая, как Донни перелезает через забор и спешит на юг по местной дороге, убегая из-под контроля хиската, Мне бы очень хотелось узнать, что сердцем он совершил то же путешествие, что и я. Мой нос теперь более всего похож на протекающий кран, а мне и без этого нелегко поддерживать образ человека-действия защитника невинных. Едва автомеханик исчезает за поворотом дороги, до меня доносится запах дыма. Намеченный мною план, похоже, успешно реализуется. Теперь надо провести разведку. Удаляясь от деревьев, я становлюсь слишком заметен, потому что мой синий свитер и джинсы резко выделяются на выбельной солнцем траве. Если кто-то обратит на меня внимание, то может узнать, а рисковать не очень-то хочется. Согнувшись в три погибели с револьвером 38-го калибра в одной руке и с пистолетом в другой, я продвигаюсь среди высокой травы, и остерегаясь змей, у которых в такой день вполне может возникнуть желание порезвиться на лугу. Но я продвигаюсь вперед. Насекомые в испуге разлетаются, травинки цепляют за лицо, вызывая мысль о раздвоенных языках змей, и я едва не вляпываюсь в кучку, оставленную одним из оленей. Лук переходит в пологий склон, и я выхожу к месту, откуда вижу и уголок гармонии, лежащее за ним море. Я ложусь и поднимаю голову достаточно высоко, чтобы внимательно рассмотреть семь викторианских домов, которые стоят в нескольких сотнях ярдов ниже, на западе, и чуть южнее того места, где я лежу. Если охранники выставлены вокруг дома, в котором доктор Хискот устроил свое логово, то они отлично замаскировались. Примерно в 300 ярдах с севернее лежит разбитый трейлер, оторвавшийся тягач приник к монтерейской сосне. И тягачи дерева охвачены огнем, пламя распространяется по ветвям, которые десятилетиями ветер загибал на юго-восток, создавая уникальную скульптуру. Теперь творение ветра быстро пожирает огонь, превращая в пепел и черный дым. Люди уже спустились вниз по склону, несомненно, в поисках водителя, но с такого расстояния невозможно определить, то ли это члены семьи Гармани, изнывающие под игом Хискота, то ли посетители ресторана. Не могу я и точно их сосчитать. Маленькие фигурки, мельтешащие вдали. Еще в одном месте, ближе ко мне, огонь расправляется с кипарисом. Израгающий огонь баллон с пропаном, похоже, вел себя, будто огнемет, подхваченный разъяренным полтергейстом. Пройденный им путь – тропа огня, спустившаяся по одному склону и чуть поднявшийся на другой. Горит сильнее, чем я предполагал. Вероятно, лесных пожаров здесь не было давно, и трава долгие годы засыхала и образовывала подложку, которая так яростно пылает. Конечно же, травы только этого года не хватило бы, чтобы послужить пищей для такого огненного вала. Поднимающийся дым – Светло-серый, почти белый, при практически полном отсутствии ветра, быстро формирует высокую колонну, которая, кажется, подпирает небо. Хотя я такой же пироман, как нейрохирург, зрелище мне нравится. Помимо пожара, чтобы отвлечь Хискот и его рабов, мне нужен еще и дым, чтобы замаскировать мое приближение к дому Хискота. По большей части дым поднимается вверх, но что-то ползет и вниз, создавая все более сгущающийся дым и скоро он станет достаточно плотным, чтобы сделать меня невидимым. Для ничего не понимающего наблюдателя моя улыбка может показаться злобной. Я громко поздравляю себя. Отличная работа, парень. И рукавом свитера вытираю нос, как грязный пират, готовящийся напасть на прибрежное поселение и разграбить его. Иногда я задаюсь вопросом, а в какие преступные глубины я мог бы спуститься, если бы перешел на темную сторону? Грузовик-цистерна, размером в два раза меньше 18-колесника, появляется на дороге, которая связывает автозаправочную станцию, рестораны, коттеджи с домами внизу. На белой цистерне два слова красным – уголок гармонии. И я понимаю, что здесь заботятся о противопожарной безопасности и держат на готове нужное оборудование. В Калифорнии это мудрая предосторожность. Сезон дождей здесь иногда сводится к каплям воды, изредка падающим с неба а лесные пожары периодически выжигают огромные территории. От домов подъезжает пикап «Додж» с удлиненным кузовом, в котором сидят шестеро мужчин из клана Гармани. Этот пикап – рабочая лошадка, на шинах низкого давления для повышения проходимости и снабжен ножом бульдозера, в настоящее время поднятым. Он останавливается на дороге между домами и огнем. Мужчины, вооруженные лопатами и мотыгами, вылезают из кузова, подходят к обочине. Водитель сворачивает с асфальта, опускает нож и выезжает на поле. Движется к морю, оставляя за собой полосу голой земли шириной в 6-8 футов. Мужчины идут следом, выдирая ту траву, которая уцелела после прохода ножа. Без ветра огонь распространяется медленно, и пикап вполне может успеть проехать обратно к дороге, расширив противопожарную полосу до 12 или 16 футов. При таком безветре огню ее не преодолеть. Грузовик цистерна тоже съезжает на обочину. Пожар бушует чуть ниже. Мужчина, который ехал в кузове, спрыгивает на землю. Из кабины появляются две женщины. Все трое принимаются за дело. Видно, что у них все отработано до мелочей. Как я понимаю, грузовик снабжен мощным насосом и пожарным шлангом для подачи воды в эпицентр пожара. Одной из проблем составлять планы на ходу – мой модус операнди – Это возможность столкнуться с людьми, которые могут противопоставить тебе свой заранее проработанный план и начать реализовывать его с максимальной эффективностью. Я себя успокаиваю, хотя на данный момент ситуация оборачивается против меня, но всегда есть шанс, что все изменится в мою пользу. Тут я чихаю. Запах лосьона после бритья этого парня в бермудах никак не выветрится из носовых пазух, трава пахнет пылью и сухостью. И хотя стелющийся по земле дым недостаточно плотный, чтобы скрыть меня, едкости ему хватает, и у меня возникает ощущение, что в ноздрях распылили перец. Я чихаю-чихаю, напоминаю страдающего от аллергии героя телевизионного рекламного ролика, расхваливающего достоинство какого-нибудь антигистаминного препарата. Я уверен, что меня никто не услышит на достаточном расстоянии, но все-таки кладу на землю револьвер и пистолет, и руками, чтобы приглушить звук. Внезапно ветер. Трава вокруг дрожит и склоняется на юг-восток. И ветер усиливается. Говорят, что пожар сам создает ветер, но я думаю, что для этого он должен быть очень сильным. От удивления я перестаю чихать и вижу невидимый ветер по его воздействию на пожар. Дует он с северо-запада, с моря в сторону холмистых лугов. Пламя с большей жадностью набрасывается на траву, его языки вздымаются выше. С объятых огнем деревьев в горящие кусочки коры и ветки перелетают через головы тех, кто борется с огнем, поджигая траву у них за спинами. В новых очагах пожара дым уже не поднимается вертикально, а стелется по земле, волнами катится и к грузовику цистерни, и к борцам с пожаром. Я добиваюсь хаоса, к которому стремился. С хаосом лишь одна беда, инициировать его можно, но остановить по силам только самому хаосу.